и командуемых начальниками, которые между собой не согласны ни в чем. Это известие возвратило Мустафе некоторое мужество, и он устыдился снятия осады при одной вести о прибытии подкрепления, число которого далее было неизвестно ему. В военном совете решили, что прежде оставления острова должны еще раз попытать счастье, напав на вновь вызреженные войска, в надежде, что поражение их доставит туркам, наконец, обладание всем островом и его укреплениями. Вследствие этого решения 11 сентября турецкий флот отправился наливаться водой, и 13 тысяч турков, запавшись сисными припасами на два дня, пошли к старому городу. Уведомленные о намерении неприятеля, христиане взялись за оружие, выстрелились в три колонны и с распущенными знаменами вышли навстречу атаману. Жажда битвы воодушевляла христиан, казалось, верным ручательством в победе. Распоряжаясь искусно и сознанием дела, дон Алюар де Сант выбрал выгодную местность, расставил стрелков своих на возвышенной местности, господствовавшей над дорогой, по которой должны были следовать турки, возвращаясь на корабли, и вступил в бой. Дело было решено мгновенно. Атакованные с редкой горячностью и силой, турки были опрокинуты, смяты и обращены в бегство. Гасан-Паша один показал несколько решимости и знаний военного дела. Во главе отчаянных пиратов своих он бросился во фланг христианам, прогнал аркебузиров их и проник в центр армии. Но здесь, в свою очередь, встретил такой отпор, против которого не устояли его воины. И увлекаемый бегущей армии, думал только о том, как бы добраться до своих кораблей. Несмотря на палящий зной и тяжесть вооружений, христиане с низостью преследовали турков. Многие роты скидывали свои кирасы, чтобы легче бежать, и это не было опасно, потому что неприятель не думал более сопротивляться. Кровопролитие было ужасно. Христиане не давали никому пощады и были так озлоблены, что преследовали беглецов в самую воду. Три тысячи турков погибли в этот день, и Мустафа был сам обязан спасением единственной преданности своих телохранителей, которые почти все дали себя изрубить, чтобы защитить его отступление. Христианское войско потеряло всего 14 человек. После этого поражения армия возвратилась в Константинополь, а Гасан-Паша уехал в Алжир. Так кончилась после четырехмесячных беспрерывных битв осада Мальты, защита которой составляет одну из блистательнейших страниц в новой истории. Здесь пролилась кровь двадцати тысяч турков и девяти тысяч христиан. Мальтийский орден, прославивший свое имя этим великим событием, потерял только двести шестьдесят царь Говорят, что турки сделали более шестидесяти тысяч пушечных выстрелов как в город, так и в форт Сантельма. Эту великую драму увенчало шесть лет спустя достопамятное Лепанское морское сражение, уничтожившее морскую силу Турции и принудившее африканских пиратов довольствоваться менее заносчивыми замыслами и одними частными грабежами. Глава восьмая Упадок оттаманских морских сил, последние успехи африканских пиратов в Средиземном море, войны Людовика XIV, падение Алжира. Султан Константинопольский, узнав о поражении своей армии и о множестве неудач и потерь, пришел в неописуемый гнев. И, бросив к ногам депешу, принесшую ему эту весть, «Флаги мои уничтожаются везде, где нет меня! Бог, давший мне престол, даст и средства к отмщению!» Но это отмщение не состоялось. Другие политические занятия скоро отвлекли Сулеймана от его планов. Завоевание Венгрии истощало казну его, и смерть поразила его самого в ту минуту, когда армия, В глазах его одерживала дорого купленную победу. Наследник Селим не имел отцовского ума, и турецкие морские разбойники, принужденные к покою необходимостью вознаградить огромные потери, понесенные лучшими войсками порта перед Мальтой, несколько времени не тревожили Средиземного моря.